человек с амбициями. В понедельник утром крестьянин на работу не пришёл. Начальник отдела удивился. Иногда служащие не выходили на работу, но в таких случаях предупреждали заранее, а уж крестьянин вообще жил в Бонмарше. Он не просто никогда не отпрашивался, он даже никогда не опаздывал, а тут на тебе исчез. Его отсутствие сбивало с ритма всех остальных продавцов. Один никак не мог выбрать, где ему стоять, чтобы не мешать клиентам, но в то же время не оставлять их надолго в одиночестве. Второй метался от витрины к витрине, вытирая невидимую пыль и создавая подобие активной деятельности. Третий и вовсе беспокойно путался под ногами, как балонка, которую впервые вывели на прогулку по бульвару итальянцев. В общем, когда в отдел уверенной походкой вошёл незнакомец в фирменной униформе Бонмарше и представился другом крестьяна, то все с облегчением вздохнули. Начальник отдела для успокоения совести спросил, что случилось с его лучшим продавцом? На что получил ответ, что Крестьян поужинал не свежей рыбой и захворал желудком. Однако, будучи очень образцовым сотрудником магазина, он попросил своего друга заместить его на пару дней в Бонмарше. Если первая часть уже звучала вполне убедительно, то, когда незнакомец вытащил из сумки аппарат Крестьяна для снятия мерок, все окончательно успокоились. О чем потом? Несколько раз будут повторять на допросе в парижской префектуре полиции. Раберт Сантос представился новый продавец обуви. Выглядел он опрятно. Форма крестьяна сидела на нём отменно, а половким движением Сантоса было заметно, что ему не составит особого труда выстоять на ногах целый день. Наверняка раньше работал официантом или мажором домом в приличном семействе. Смущал только глубокий шрам на его левом ухе. Впрочем, незнакомец умел скрыть уродство плоти под длинными волосами. Клиентов этим утром почти не было. Сантос достал недавний выпуск газеты Лексьон Франсез, которую взял в зале для чтения Бонмарше, и ещё раз пробежал глазами статью сына Альфонса до де Леона. Посреди оглушительной газетной шумихи Из-за помощи всех известных в рекламе уловок, нужно было что-то предложить, например, открыть неожиданные, странные, экзотические номера, способные возбудить воображение слегка пресыщенных парижан и, конечно, воображение бесчисленных иностранцев, жудов, митеков и полумитеков, которые прикидываются парижанами. Зазывалы Острюка сначала удачно придумали обратиться к русским танцовщикам, В большинстве своём хорошим акробатом, удивительно гибким, способным адаптировать живость своих движений к любой музыке, к любому ритму, к любому изобретению, ни в чём не сомневаясь, танцовщиком, который прекрасно станцует и мысли Паскаля, и эссе Монтенья, и танец саблями, и ригадон. Поймите меня правильно. Малларме непонятный во многих своих стихах пустой в таких как после полудень Фавна, когда старался мог быть не повторимым великолепным писателем. Клод Дебюси, обладатель выдающегося таланта, и его Пелиас и Мелизанда, на мой взгляд, шедевр, который никогда не наскучет. Нижинский, удивительный гимнаст и танцовщик. То, что меня злит, смешит, выбивает из колеи, это смесь. несовместимых талантов, невежественная и неприличная смесь, которую Острюк с его увлечением ориентализмом создаёт из отличных друг от друга ингредиентов, чтобы выудить денежки из кошельков простофили. Меня раздражает и выводит из себя этот большой иерусалимский сезон, переименованный в большой парижский. Сантус сложил газету. Затем он поставил машину для снятия мерок на место, где обычно её держал сам крестьянин, и присел на корточки. Убедившись, что на него никто не смотрит, новоиспечённый продавец поднял толстую стёлку аппарата и провёл ладонью. Отличное изобретение. Сандасу потребовался всего час, чтобы вбить в деревянную основу пять рядов крепких гвоздей. Вот теперь Машина крестьяна по-настоящему могла претендовать на звание испанского сапога. Сантос прикрыл острые концы гвоздей универсальной стелькой и приготовился. Сегодня в его жизни самый главный день.